Выходка была настолько неожиданной, что разленившаяся охрана перехватила беглецов лишь у самой границы мокрых арайхонов. Преступление было серьезным, побег — явное поклонение дьяволу. За такие дела полагалось не менее полудюжины маканий. Но суд помнил, что за люди перед ним, и поэтому ограничился поркой. Экзекуцию сушильщики перенесли стоически, и жизнь, казалось, пошла по старому пути, но, как говорится, по той же тропе, да в другую сторону. Неприкасаемость сушильщиков имела свою изнанку. Они были нищи и всеми презираемы, но зато свободны от наказаний. Ну, собственно говоря, это были единственные свободные люди в стране. Они соглашались жить в впроголодь и умирать возле аваров, Но плетей они не простили. Спешить действовать действовать горяча, сушильщики не привыкли. На подготовку ушло у них почти две недели. Но начав, они действовали быстро и решительно, понимая, что когда Харвах шипит на аваре, не время раздумывать. Утро того дня началось как обычно. Но вечером сигнальщик напрасно трубил конец работы. От аваров никто не появился. Сушильщики были в это время возле самой границы. Они шагали плотной группой, не скрываясь, так что пограничная стража заметила их издали. Две дюжины царягов вышли навстречу, собираясь гнать нарушителей в лагерь. Царяги видели, что беглецы безоружны и не ожидали сопротивления, так что вряд ли они успели понять, что происходит. Когда в них полетели дымящиеся сверки, и над Далайном загрохотали взрывы. Еще ни в одной войне Харвах не расходовался так щедро и неэкономно. Заряд, которым можно было бы уничтожить в четверо большую армию, разнес стражников в прах. Не желая оставлять обидчикам плоды своего труда, сушильщики, выпалили из стоящих возле поребрика ухеров и ушли в царство Вана, где были приняты с нескрываемой радостью. немудрено что когда через день исчезло огненное болото и сухая полоса соединила две страны, добрые братья нападать не смогли. А армия Вана, напротив, начала готовить вторжение, собираясь, если не захватить, всю страну то хотя бы отобрать бывшие земли старейшин и, главное, крест Тенгера. И, как ни странно, лучшими помощниками Вана в этой деле оказались войска добрых братьев. Первый урожай после Мягмара всегда самый обильный. В этом году взбудраженный Далайн бушевал особенно сильно, и созревшая хлебная трава Ломалось, не выдерживая тяжести зерна но в мисках у освобожденных служителей ничего не прибавилось их жизнь ничем не отличалась от существования каторжников. те крохи что им перепадали хрустели не перебродившими зернами и не могли не только накормить но и просто поддержать силы все увезли братья вздыхали и баргеды это казалось правдой огромная нищая страна ринулась кормиться в захваченной области теперь чуть не любой общинник мог стать царгом где они шли туда дюжинами дюжин армия захватчиков выросла невиданно и потеряла боеспособность новобранцев никто особо не учил военному делу а облагать ореононы все новыми и новыми податями Они научились сами. Вряд ли даже голодным церегам удалось выгрести весь хлеб до последнего зерна. Потом говорили, что с большого поста начался бунт баргедов недовольных потерей положения, но не смевших возмутиться открыто. Но именно тогда в руках служителей будто случайно остались тяжелые цепы и ножи для срезания колосьев. В прежние времена опасный инструмент отбирался сразу по окончании работы. Говорили еще, что в житницах баргедов оставался хлеб, и людей можно было бы с грехом пополам, но прокормить. Хотя не все ли равно, что могло быть? Главное, что произошло на самом деле. Служители были реорганизованы и не годились на роль заговорщиков. Лишь на двух арайхонах гарнизоны были вырезаны внезапным ударом, так что цереги не успели схватиться за кистини Во всех остальных местах вооруженному неповиновению предшествовал долгий крик, что позволило церегам собраться и дать отпор бунтовщикам. Если бы арайхоны занимали те дюжины, что некогда захватили страну, то на этом восстание превратилось бы в усмирение. Но служителям противостояли вчерашние общинники, столь же немощные в военном деле, что и восставшие. Битва выродилась в гигантскую драку, копья использовали как палки и лишь изредка, чтобы проткнуть упавшего. Силы оказались примерно равны, служители брали числом, а у братьев была какая-никакая, но выучка. Ночь склонила чашу весов в сторону восставших. Цареги нуждались в отдыхе, а служители могли атаковать, беспрерывно сменяя друг друга. Несколько отрядов, укрывшихся в Алдан-Шаваре, были удушены дымом, повалившим со второго яруса, хотя там, казалось, было нечем угореть. В толпе восставших Верховодили вынырнувшие невесть откуда кольчужники, и это могло окончательно убедить беспристрастного наблюдателя, найдись он сейчас, что бунт не случайен, а спланирован тщательно и заранее. Однако утром положение изменилось. С севера по широкому коридору, проделанному пленным лбечем двинулись обученные дюжины братьев. Сопротивляться им служители не могли, началась паника, а следом и резня. Именно этого и ждали стянутые на сухую полосу торгового арайхона войска Вана. Теперь их встречали как спасителей и лучших друзей, а братья, уставшие рубить безоружных, откатились на свои земли, почти не огрызаясь.